Луиза де Гранж. Фантом страсти или 60 оттенков синего. Роман. Перевод с французского Михаила Башкирова. Москва. Издательский дом «Флюид Фрилай». 2013 год. Дорогие друзья, эта аудиокнига выложена в свободном доступе в рамках проекта «Нигде не купишь» клуба любителей аудиокниг.